Глава вторая, часть вторая. Наблюдаю, как в бегают глаза моего мужа. Будто он суетливо ищет причину, только бы избежать этого разговора. Понимает, что не сможет никого надурить. Не получится. По ощущениям, будто вокруг вообще сплошная опасная зона. Неосторожное слово, резкий шаг влево-вправо — убьет. Кабана щетинивается, но почти сразу расплывается в подобии улыбки. Серьезно? Он намеренно делает паузу, выдавливает из себя усмешку. «Из-за неё?» Лавар вонзает в него взгляд, возвращает сигарету в пачку и вальяжно кладет руки вдоль спинки дивана, всем видом подчеркивая свое привилегированное положение и статус. Его действия выверены до мелочей. Каждое движение плавное, без лишней спешки, но и без замедления. Всё для того, чтобы быть услышанным, без повторений. А главное — быть правильно понятым, без лишних слов. Кабан явно нервничает, потому что открывает рот, чтобы продолжить, но оттуда выходит лишь воздух. Несколько долгих, неловких секунд он молчит и только потом выдаёт. «Лавр, если складывается так, что наши интересы неожиданным образом пересекаются, то я могу просто поделиться. Не жалко». «Хотя тут должен предупредить, что она только с виду ничего так, а на деле бревно бревном». «Я даже не стараюсь спрятать явной ненависти по отношению к мужу, поэтому от каждого сказанного им слова дергаюсь, будто от удара током». На непроницаемом лице лавра отображается лишь секундное раздражение, которое быстро сменяется чем-то мрачным. «Ну так на словах и ты, Лев Толстой, а на деле хуй простой». Это озвучивается настолько будничным тоном под звуки общего раскатистого смеха, что поначалу сам кабан автоматически кивает, и только спустя несколько мгновений до него доходит смысл сказанного. Однако смотрит он вовсе не на Лавра, а на меня, теперь уже с перекошенным от злобы лицом. Каждый его жест дёрганный и нервный. Это мой личный проёб. С делами семейными я самостоятельно как-нибудь разберусь. Даже не говорит, выплевывает. Уровень его агрессии, кажется, берегов уже не видит, потому что кабан начинает опрометчиво грубить. Лавр, ты же и беспределом никогда не занимался. «С чего вдруг?» Он больше не старается держать себя в руках. Вижу, как его широкий лоб сильно выпирающими надбровными дугами покрывается испариной. То ли от перенапряжения, то ли от запоздалого осознания того, что ни я, ни ситуация больше не поддаются его контролю. Если в целях наживы или развлечения, ради это беспредел. А когда в целях наказания за соизмеримое деяние... То это понятие не противоречит. Взгляд Лавра по-прежнему жесткий и без намека на поблажку. Но в отличие от кабана, он неплохо совладает с собой. Голос глубокий и гулкий, и разрезает окружающий шум. Загреб такие деньги, что казалось бы, радоваться надо нам всем. Да, только вот не задача, в общак ты их почему-то не донес. Так как будешь компенсировать мои потери? Чувствую, как в висках настойчиво стучат предупреждающие молоточки. По телу проходит липкая волна новой паники. «Ты ее хочешь?» Лавар усмехается, хотя никому из нас не смешно. Меня и вовсе колотит. Его ответ слишком важен, потому что решает всё. Я знаю, что мое лицо покраснело, чувствую, как оно горит. Волнение достигает пика. «Хочу». Лавар хмыкает и замолкает. Меня пронизывает тревога. Несколько мгновений он смотрит на меня, словно раздумывает, стоит ли? затем продолжает, не выражая особого восторга. С легкой только и безразличия в голосе. Я еще не решил. Однако не исключаю. Поэтому ты, кабан, чтобы не терять наше общее время. Займись разводом. За ребрами хаос, пульс сбоит. Из приятного — развод. Это именно то слово, которое я хочу слышать. Из неприятного — сам контекст, в котором оно звучит. Да, Лавра обходится без конкретики, но этого оказывается вполне достаточно, чтобы почувствовать, как меня почти имеют. Быстро, грубо, пошло. И опять без моего на то согласия. Только выбора-то нет. «Нахуя? Разводиться не буду!» Цедит кабан сквозь зубы. Глядит на меня с высоты своего роста, будто пытается прожечь во мне дыру. Потом снова язвительно хмыкает. Нет, у меня, фетиша, на ревность. Все мое твое. Пожалуйста, пользуйся сколько пожелаешь. У нее же там не сотрется, верно? Как надоест, вернешь. Шокированно перевожу взгляд на Лавра. Цепенею, когда мои встревоженные глаза встречаются с его. Абсолютно непроницаемыми. Непроизвольно натужно сглатываю. «У тебя какие-то проблемы со слухом?» Говорит он после долгой и накаленной паузы. И хотя до сих пор смотрит на меня, но обращается явно к кабану. Я сказал, разводись. Учти, повторять не буду. По взаимному согласию, с добровольной передачей всего ей принадлежащего. Стоит Лавру сделать небрежный взмах рукой, Как один из присутствующих за столом мужчин, саркастически выгнув бровь, с насмешкой заключает. «Властью данной мне объявляю вас не мужем и женой. Теперь, девочка, ты по праву можешь носить фамилию Евстигнеева. Поздравьте друг друга». Вижу, как кабан примирительно вскидывает руки вверх ладонями вперед, Молча стреляет в меня глазами на поражение. Но, тем не менее, держится на удивление уверенно, показательно. И одну меня ясно предупреждает, подвернётся ему случай, убьёт, с особой жестокостью. Чувствую, как сердце непривычно сбавляет обороты. Почти не дышу, ни о чем не жалею. Раз мы всё выяснили... Лавр удовлетворенно кивает, однако делает паузу, дает кабану пару секунд на то, чтобы возразить. Затем сжимает челюсть, словно ставит в разговоре точку потом поднимается, поворачивается ко мне и бросает уже на ходу, даже не убедившись, последую ли я за ним. Тогда едем.